Глава пятая. Рано утром они пустились в путь уже втроем. Хольгер и Хуги верхом на папилоне, а над ними Алеонора, воплотившаяся в лебедя. Она то летала над их головами, то взмывала высоко вверх и кружила в небе, то исчезала далеко впереди за кронами деревьев, чтобы через минуту вновь показаться в небе над ними. Поднималось солнце, поднималось настроение у Хольгера, По крайней мере, теперь у него была цель и неплохая компания. Продвигаясь все дальше к востоку, к полудню они достигли самой высшей точки. Это была дикая, продуваемая всеми ветрами местность, усеянная острыми скалами, между которыми шумели водопады. Трава здесь была жесткой и редкой, а деревья корявыми и низкорослыми. Хольгер смотрел горизонт. И ему показалось, что на востоке разлита в воздухе какая-то странная темнота. Тут хуги затянул хриплым голосом песенку, изобилующую непристойностями. Не желая остаться в долгу, Хольгер спел в ответ шотландского старьевщика. И Баттер, король Англии, на ходу переводя их с легкостью, изумивший его самого, Карлик рычал от смеха. Когда Хольгер, войдя во вкус, начал было трех ювелиров, на них упала тень. Он поднял голову и увидел, что лебедь, с интересом прислушиваясь, парит над ними. Слова песенки, предназначенные отнюдь не для девичьих ушей, застряли у него в горле. «Эй, давай дальше!» – пихнул его Хуги. «Песенка, что надо! Ха! «Я забыл, что дальше!» – промямлил Хольгер. Он ужаснулся, представив, как посмотрит в глаза Леоноре, когда они остановятся на привал. Вскоре они действительно остановились на круглой полянке под скалой, в основании которой темнел вход в пещеру, заросшей кустарником. И девушка, вновь в человеческом облике, подошла к нему летящей походкой. «Дорога с тобой, сэр Хольгер, полна музыки», — улыбнулась она. — буркнул он. Как бы мне хотелось, чтобы ты вспомнил, что же приключилось дальше с этими золотых дел мастерами, сказала она. С твоей стороны просто жестоко оставить их на крыше. Он искосо взглянул на нее и не увидел насмешки, только живой интерес. Понятно, в каком деликатном окружении она здесь росла, но смелости допеть эту песенку до конца у него, конечно, не хватит. «Я постараюсь вспомнить», – соврал он. Вдруг кусты затрещали, и из пещеры вывалилось странное существо. С первого взгляда Хольгер решил, что перед ним какой-то безобразный мутант, но, присмотревшись, понял, что видит вполне нормального представителя еще одной здешней гуманоидной расы. Существо было несколько выше Хуги и значительно шире. Мощные руки свисали до колен... Голова была большой и круглой, с плоским носом, острыми ушами и словно прорезанным бритвой ртом. На серой коже не росло ни единого волоска. «Ах, это Унрих!» — воскликнула Леонора. «Я и не знала, что ты забираешься так высоко в горы». «Ха! Труды наши ведут нас!» — отвечал Унрих, оглядывая Хольгера пристальным взглядом своих круглых глаз. Из одежды на нем был только кожаный фартук. В руке он держал молоток. «Мы тут новую штольню бьем! Золото тут лежит, вон на горе. «Унрих гном», — объяснила Леонора. «Нас когда-то познакомили барсуки». Вновь прибывший жаждал, конечно, услышать новости. Хольгеру пришлось рассказать свою историю с самого начала, выслушав его, гном сердито сплюнул. К замку тому, куда вы поспешаете, мало кто приязнь питает, сказал он. А ныне особенно, когда срединный мир орды свои сзывает. Что верно, то верно, поддакнул Хуги. Хлеба с соли в Альфриковском замке не жди. Слышал я, что эльфы и тролли временный союз заключили. А когда кланы он и воедино сбиваются, тут жди чего-то великого леонора нахмурилась мне это не нравится сказала она я тоже слышала что черные маги без всякой опаски нарушают границы империи и ведут себя так будто бастион порядка уже рухнул и препон для хаоса нет бастион наш святое заклятие на картану наложенное подхватил гном только ныне меч онный погребенный покоится вместе тайном и недоступном и ежели его и сыскать, то кто его поднять на врага сможет? Откуда Хольгеру знакомо это имя — Картана? Унрих полез в карман фартука и, к изумлению датчанина, достал грубо вырезанную трубку и мешочек с чем-то очень похожим на табак. Ударив несколько раз куском кремня железа, он высек огонь и глубоко затянулся, Хольгер проглотил слюну. «Опять ты за эти фокусы с глотанием дыма!» пробурчал Хуги. «Я это дело люблю!» степенно отвечал необычный гном. И правильно не выдержал Хольгер и процитировал. «Женщина всего только женщина, а хорошая сигара — это ритуал. Никогда не видела, чтобы люди подражали демонам в этом!» подняла брови Алеонора. «Одолжи мне трубку», — предложил Хольгер гному, — «и я покажу». Тот скрылся в пещере и через минуту вернулся с большой вересковой трубкой. Хольгер набил ее, высек огонь и с наслаждением затянулся. Зелье было до чертиков крепким, но не хуже того, что курил в Дании во время войны. Хуги и Унрих захохотали, а Леонора прыснула. «Сколько ты хочешь за это?» – спросил Хольгер. «Есть у меня на продажу японча. Так я готов обменять ее на эту трубку с кресалом и кисет табака». «Идет!» – поспешно кивнул Унрих. Хольгер понял, что продешевил. «По справедливости ты мог бы добавить немного еды», – вмешалась Элеонора. «Ежели просишь об этом ты...» Унрих снова исчез в пещере. «Вы, люди, непрактичная раса!» – вздохнула Леонора. И вот они снова в пути, разбогатевшие на несколько караваев хлеба, голову сыра и кусок ветчины. Местность становилась все более дикой и мрачной. Странная темнота на востоке приближалась. Под вечер они достигли соснового бора и остановились, а Леонора Рьяна взялась за сооружение шалаша Хуги занялся ужином. Хольгер оказался не удел. Впрочем, наблюдать за хлопотами девушки тоже было занятием и не самым неприятным. Утром, сказала она, когда опустились сумерки и они уселись вокруг костра, мы войдем в Фейри и положимся на судьбу. А почему там, на востоке, такая темень? спросил наконец Хольгер. Алеонора взглянула на него с удивлением. «Воистину прибыл ты издалека». «Или кто-то наложил на твою память заклятие?» — сказала она. «Всем известно, что для фарисеев невыносим дневной свет, и потому царит у них вечный сумрак». Ее лицо в свете костра сияло молодостью и красотой. «И если когда-нибудь победит хаос, то этот сумрак на весь мир разойдется. И тогда уже никому не видать ни солнца, Ни зеленой листвы, ни даже маленького цветка. Вижу, что ты и впрямь на стороне порядка». Она задумалась. «Но и в Фейри придивные красоты имеются». Хольгер смотрел на нее сквозь языки пламени. Огонь искрами вспыхивал в ее глазах, сиял на волосах матовым блеском и рисовал тенями мягкие линии ее точеной фигуры. «Не хочу совать нос в чужие дела», — произнес он. «Но мне непонятно, почему такая красивая девушка живет в дикой глуши среди, среди чужих ей племен». «О, в этом мне тайны», — отвечала она, глядя в огонь. «Гномы нашли меня в лесу еще младенцем. Наверное, я была дочерью какого-нибудь переселенца, и меня украли разбойники. В этих краях это обычное дело». «Видимо, они хотели вырастить из меня прислужницу, только раздумали и бросили меня в чаще. Тогда гномы, лесные звери взялись за мое воспитание, они были добрыми и мудрыми учителями и многому меня научили. А когда я выросла, они подарили мне этот наряд лебедя, который, говорят, когда-то принадлежал валькирии. Благодаря его свойствам я, хоть и рождена человеком, могу превращаться, а потому чувствовать себя в безопасности». «Меня не прельщают дымные человеческие селения. Здесь у меня друзья и чистое небо». Вот и все. Хольгер кивнул. «А теперь ты расскажи о себе», — продолжала Леонора. «Где твой дом? Как ты попал сюда, миновав и срединные мир, и земли людей? Это странно». «Я и сам бы хотел это знать», — отвечал Хольгер. В какой-то миг ему захотелось рассказать ей о себе все, но осторожно взяла верх. Скорее всего, она ничего не поймет. Думаю, кто-то навел на меня чары. Я жил так далеко, что и слыхом не слыхивал о ваших землях, и вдруг в одно мгновение что-то перенесло меня к вам. «Как называется твоя страна?» «Дания». К его удивлению, она воскликнула. «Я слышал о твоем королевстве. Хотя оно лежит далеко, но идет о нем добрая слава. Христианская эта страна, и лежит она на севере империи, так?» Э, э вряд ли это та самая Дания. Моя Дания находится... находится...» Ему не хотелось врать ей в глаза. «Кажется, мне что-то ты скрываешь», — покачала она головой. «Что ж, на то твоя воля. Тут в пограничье не очень-то любопытничают». Она зевнула. «Будем спать». Ночь была свежей. И заснув, она прижалась к нему, пытаясь согреться. Хольгер почти не спал, стуча зубами от холода и прислушиваясь к ее ровному дыханию. Невинный ребенок! Если случится так, что он не найдет дороги обратно...